Лотки гармоничны только при встрече и при прощании с ними. В упор не углядеть. Одна из героинь фильма «Власть Соловецкая» рассказывает о том, как впервые за несколько лет где-то на пересылке попалось зеркало. Все женщины бросились к нему. Она долго не могла найти себя в зеркальной толпе. Потом увидела собственную мать, морщинистую, седую, и поняла, что это она сама. Так страна, не отрекаясь и не раскаиваясь, не обнаруживает своего отражения, не узнает, не желает узнавать себя в зеркале, разве что в лесном, кривом. На Словецких островах погружаешься не в гармонию, а в красоту и жуть, замешиваясь в безумное варево из природы, архитектуры, религии, истории. Не Освенцим или Бухенвальд, где... Не восхищаться, не умиляться не приходится. Здесь все разом, все вместе, все можно. Все разом, все вместе, всем можно. Заповедник человека как вида. На Соловках все неправдоподобно и все правда. Место, время, твои чувства в этом месте, твои мысли об этом времени текущим по словецкому календарю. В полночь солнце стоит на ладонь над лесом, в полдень немного выше. Соловецкая ночь не кончается. Приобретение Сибири. Энск. Веселые ребята. За две трети столетия до появления Академгородка Новосибирск возник именно там, где возник согласно законам будущих советских шестидесятников. Таковым, по сути своей, был тогдашний физик-лирик, инженер и писатель Николай Гарин-Михайловский. На прокладке Транссибирской магистрали в начале 90-х годов XIX века он руководил изыскательской партии и выбрал место для железнодорожного моста через Орбь. В 50 километрах к северу по реке стоял город Колывань перевалочный пункт Московского тракта, богатый, даже отчасти каменный, редкость для деревянных сибирских городов. Колыванские купцы со всеми основаниями надеялись, что мост перекинут у них. Но Гарин решил его строить в глухом бару. Колыванцы изумились и предложили огромную взятку, которую Гарин отверг. Выбранное им место неподалеку от сельца Кривощокова было ничем не примечательно, кроме того, что находилось ровно на 55-й параллели. Единственный мотив — пифагорейская красота цифры. Колывань добавляла полградуса и красоту нарушала. Доводы практического разума Гарина не поколебали. Он уехал, и возникший вокруг моста Новониколаевск, будущий Новосибирск, впервые увидел только через семь лет. В 1898 по пути в Корею, куда отправился за сказками. Город никогда не плох, город святыня, потому что он множество. Эта сильная мысль Розного додумывается в разных городах, являющих собой истечение тысяч воль и усилий. Зрительно, средоточие направленных в одну точку стрел, как на военных картах, возникший таким множественным образом конгломерат, не может быть случайен, неверен, зряшен, плох. На стрелах, Даты именно Потоки те, кто накатывая волной за волной, воял город. Город как цельность проходит скорее по части скульптуры, а не архитектуры. Не строится, а лепится. Так вылепилось тридцатые е Конструктивистское нечто, призванное стать правильным, освобожденным от прошлого, городом без лица. Новосибирск. Энск. В безымянности сокращенного самоназвания, конечно, ирония, но в еще большей степени гордыня. Так приподнимает себя до да некой вообще поэзии автор анонимного сборника стихов, быть может от того, что больше гордиться нечем. Энск сразу поставил себе две пятерки, расположившись на своей широте, и в качестве незыблемого отличника успокоился насчет обретения индивидуальности. По сути, дело было сделано. Тем более, что силы, брошенные сюда в тридцатые годы, Понимали строительство столицы Сибири как задачу не локальную и даже не общегосударственную, а коммунистически-космическую, недогородского лица, когда меняется облик земного шара. Вдохновляло гностическое ощущение пластичности бытия,